Глава 20. Я был зол на себя, точнее, на свое тело. Отдыхая после битвы, я прокручивал последние события в голове, пытаясь понять, что пошло не так. По факту, я сейчас уже один из сильнейших одаренных этого мира. Во время боя, накладывая печати, я точно знал пределы своих возможностей. Исходя из этого, я хотел отправиться на Северный полюс. Откуда же в моем теле появилась внезапная слабость? На пятый день отдыха я нашел разгадку в печати стойкости четвертого уровня. Ведь неправильно нанес один штрих. Всего-навсего один штрих из миллионов мазков в других моих печатях, что чуть не привело к печальным последствиям. Снова почувствовал себя полубогом, Сандер. Решил, что ничего не мешает сражаться и одновременно ставить печати. «Ну да, конечно же, фигня. Сто раз так делал. Только делал я это в прошлом мире, а сейчас — это сейчас». Три дня я потратил на то, чтобы расплести несколько печатей, а затем установить их заново. Благо, критичным было нанесение только первой основной печати. Основу никогда нельзя исправить, а все так называемые надстройки или улучшения вполне поддавались модернизации. Но не то, чтобы это было просто, но это было возможно. За мою прошлую жизнь я сам лично, да и многие из моих братьев, допиливали печати под себя, под свой стиль ведения боя, под свой организм, ну и вообще под все свои желания. Моему миру не повезло, что о искусстве установки печати они не знают. Благодаря этому они прозябают на начальной точке развития, при том, что у них есть доступ к разломной энергии, которая является чистейшим топливом для развития организма. Мне бы преподавать в магической академии... Только времени на это совсем нет. В общем, свой организм я исправил, просьбу Одина выполнил, поставив крысику индивидуальные печати. Один буквально выполз из подвала после проведенной процедуры. Благо его друг затопок подставил свою мужественную задницу для поддержки. И уже через полчаса шнырька показал мне, что маленький самурай на своем любимом уединенном пляже на берегу Байкала приступил к тренировкам, насильно прогоняя энергию по вновь созданным каналам. Удивительной силы воли и духа существо. Безумно рад, что я встретил этого маленького крыса на своем жизненном пути». Однако после битвы в доблести возникла неожиданная проблема. Все гвардейцы также изъявили желание прокачаться. И вот тут я понял, что проблема уже возникла у меня. Да, я подправил некоторые критические моменты у особо нуждающихся и добавил печати самой сильной командной верхушки, но этого мало. Не зря у нас в Ордене был так называемый институт старейшин. Боевые братья не тратили время на подобное, ведь смену им готовили специально обученные люди. Но у меня не было старейшин, зато у меня было кое-что другое. Два душелома, которых нашел ратник, молодой Коля Костиков и опытный Сергей Давыдов, наиболее близкий дар к священному дару всех охотников. Если это объяснять на пальцах, то основное отличие душелома от душелова было в одном, и это как раз было отражено в названии. Мы, душеловы, захватывали души и могли использовать их дальше для усиления собственного тела и возможностей по своему прямому назначению. Ну или конкретно «я теперь могу воплощать их в живых тварях». Душеломы же при правильном обучении ломали души врагов, используя их энергию, Они подавляли противника, сбивая у него волю к битве, и в момент растерянности души, которая передавалась к телу, убивали его. После этого прямо здесь и прямо сейчас они могли поглощать энергию душ, если знали, как это делать. В любом случае, они не могли отложить ценный актив на потом, но они могли прокачаться мгновенно. Да, повторюсь, в третий раз. Если бы они знали, как это делать, это важно, потому что местные душеломы этого не умели. Дар душелома был очень редким, но известным даром в этом мире. Вот только использовались они как артиллерия по воробьям. Да, они могли успешно сражаться и побеждать, особенно сильные из них могли воздействовать на несколько целей, но все это было не то. Я уже научил ребят, как нужно действовать по-настоящему. Надо было видеть их лица, когда они поняли, какое количество энергии вливается в их энергетические каналы после убийства монстров. «Да. Они еще были одними из первых, кому я поставил печати, чтобы смогли пережить внезапные всплески чужеродной энергии и переварить ее. Три дня я потратил на то, чтобы обучить ребят нанесению печатей. Молодой организм Коли воспринял его на ура. Сергей справился чуть похуже. Все-таки у молодости есть свои преимущества. Сергей я бы не доверил пока оставить первые самые важные печати, но он вполне способен наращивать уровни. А вот из Коли может выйти отличный старейшина. Главное, молодому дикорастущему организму об этом не говорить, потому что он жаждет битв. А я готовлю ему странную и нудную, хотя и бесконечно полезную жизнь. Ладно, потом разберемся. Основные печати первого, второго и третьего уровней они научились делать под моим чутким руководством. Я с чистой совестью выставил их к гвардейцам, строго-настрого предупредив, что если они чувствуют, что печать не становится, то ни в коем случае не продолжать, а сразу отправлять клиента ко мне. Вроде все поняли. Осталось посмотреть, как все пройдет. А еще меня достал Андросов, который устроил натуральную истерику, причем сразу по двум поводам. Первый, что я чуть было не довел себя до могилы. Он периодически истерит по этому поводу, но я уже привык. А вот второй, как раз по поводу этих печатей. Он понял, кто их может ставить, и ошарашил меня мыслью, что, оказывается, у князя Андросова-старшего есть на примете три душелома, которых он хочет, чтобы я обучил в интересах рода Андросова, да и всей империи в целом. Вот к этому я совсем не был готов. Я понимал, для чего это нужно Андросову и империи, но пока не понимал, для чего это нужно мне. Ведь одно и то же оружие в разных руках может принести как победу, так и поражение». За Колей и Сергеем с нынешнего дня присматривать будут не хуже, чем за моими женами. А ночи я ломов и попадя не в плен, сомневаясь, что те же драконы не найдут способов выведать у них все секреты. В общем, несмотря на перевозбуждение моего друга, я сказал ему, что подумаю. а Сам действительно остался думать, но не об этом. Да, я посмотрел все доступные новости о мировой и политической ситуации в мире, Плюс бонусный доклад напрямую от службы безопасности империи, так сказать, эксклюзив от господина Балконского, который поделился со мной секретными данными. Долгая и упорная оборона доблести, конечно, не была зрешной. Серые с трудом удерживали позиции. Американцам, которые объединились с истребителями из Океании, удалось выгнать серых из Гренландии обратно в Арктику. Блокада Арктики была организована грамотно и функционировала сейчас очень успешно. Несомненный плюс был в том, что аура эпицентра не мешала использовать современное оружие и механизмы, и человечество отрывалось по полной. Конечно, один серый мог в ближнем бою уничтожить несколько неодаренных бойцов. Вот только один 460-мм снаряд главного калибра линкора «Цесаревна Елизавета», начиненный магической взрывчаткой, при удачном попадании разрывал на части, в свою очередь, десятки серых. Проблему могли доставить оставшиеся летающие жути но они как раз не лезли на рожон после того, как над Северным морем одно из них буквально разорвало на куски, когда Первая воздушная армия империи произвела одновременный залп с нескольких сотен боевых самолетов. Я поймал себя на мысли, что улыбаюсь тому, что хотя бы в одном месте под угрозой тотального уничтожения человечество действует вместе. Залпы русских линкоров, пикирующие бомбардировщики Североамериканской конфедерации — внушающие ужас линейные дирижабли Северного Королевства, плавучие форты Океании. Похоже, человечество решило сделать своего рода пояс смерти или зону карантина, при попадании в которое войска серых ждало неминуемое уничтожение. Сейчас это работало. Первая паника и хаос прошли. Вот только я знал, что это ненадолго. Порталы на Северном полюсе все еще открыты. Враги попадают в наш мир и уверены, где-то там группируются для нового удара. А еще мне не до конца была понятна физика отдельных разломов, да и всех эпицентров в целом, только предположения. И у меня были определенные подозрения, что расширение эпицентров — это частично контролируемый процесс. Были даже догадки, кем именно. Так вот, если будет так, как я предполагаю, то арктический эпицентр скоро раздвинется за границей Арктики, сделав современное оружие этого мира непригодным для противостояния врагу. А рой будет готов. Их технологии позволяют действовать среди искаженной реальности эпицентра. К этому надо подготовиться самому и подготовить всех тех, кто мне дорог. Предупрежден, значит вооружен. Только так и никак иначе. При этом прямо сейчас весь мир высказывал осуждение и порицание Восточному триумвирату, что не захотел заключить перемирие с Российской империей даже после последних событий. Вот только по ходу это самое осуждение было драконом и их союзником до лампочки. Их войска накапливались. Годдард готовился к эпичной битве, а Морозов добрался, наконец, до Пруссии. Но вот европейцы ощутимо замялись. Случилось это как раз в тот момент, когда Годард окончательно согласился на Блицкрик своей железной армии против предательской Европы. Европейцы передумали, Мне не просто так. Мне же сейчас ну, нужно было позаботиться о себе и о своем роде. Нападение на мое имение волшебным образом прекратилось, как только я вернулся домой. Это радовало. Походу, самые тупые отморозки поняли, что у них против меня нет шансов. Но я не могу вечно сидеть в умении. Поэтому нужно устранить корень всего зла. Ублюдка, кто натравил на мой род убийц со всего мира. А для этого... Что там говорила Лиза про освобожденную мною старую жену прошлого императора и ее законные притязания на трон дракона? «Саша, у нас гости». Это была Катя, которая улыбалась. «Кто там?» — подняла я голову. «Абсолют империи», — продолжала улыбаться супруга. «Алексеев решил подлец все-таки поблагодарить меня за спасение его драгоценной задницы и извиниться за внезапный отъезд?» — предположил я. «Нет, Саш, это Александр Сергеевич прилетел и просит аудиенции». «Пушкин?» — удивился я. «Не знаю, зачем он прилетел сюда лично, но я с ним с удовольствием познакомлюсь». «Семеновна...» Начал я предложение, но Катя меня перебила. «Стол накрыт, гость в доме». «Ну, идем знакомиться с легендой», — приобнял я Катю и направился в сторону лестницы. Город Рим, столица Римской империи. Марк Аврелий стоял на трибуне Сената и с грустью смотрел на сжавшихся от страха римских сенаторов, что сидели на своих местах, боясь обмолвиться словом или спровоцировать делом. Они с ужасом оглядывались по сторонам, переводя косые взгляды самого Марка Аврелия на невозмутимо стоящих на путях эвакуации вооруженных людей. Причем было непонятно, чего они больше боятся. Странных русских, что покрошили охрану Сената за считанные минуты, а также уничтожили тех из сенаторов, которые решили сопротивляться, или старого императора, истинного императора. Марк Аврелий глянул на лежащие в проходах трупы. Ему было обидно и больно за свою родную нацию, которая за время его отсутствия превратилась в это. Особенно жаль ему было погибших невинных охранников и тех сенаторов, что нашли в себе силы сопротивляться. Они были лучшими. В них горел дух великих римлян, и они погибли. Осталось стадо жирных и дряхлых импотентов, которые дрожали за свои никчемные жизни. На основной их задачей — Все эти годы были уничтожать конкурентов, крепко держась за свое кресло зубами. Границы империи откатились к ее изначальному сапогу, полуострову. И, похоже, заслуга в том, что они вообще остались, было своеобразное уважение остальных жителей Европы к славному прошлому Римской империи. Они просто не захотели их добивать. Это было исключительно позорно. Где те гордые легионы, над которыми парили штандарты с орлами, И которых так боялись во всем мире, где гордые сыны своей Родины, что они боялись вступать в противостояние с врагом, многократно превосходящим их, и всегда выигрывали благодаря своей железной дисциплине и несгибаемому духу. В свое время гордые римляне прошли всю Евразию, с запада на восток, а площадь империи была сопоставима с площадью нынешней Российской империи, все канало в лету. Марк Гаврелий обратил внимание, что один из его сопровождающих тревожно бросил взгляд на часы. Герцог Хрулев, чрезвычайно мощный, одаренный, заслуженный истребитель монстров, человек со сложной судьбой, которого предало свое же государство за безупречную службу. Но он, тем не менее, нашел в себе силы служить на ее благо дальше. Его бойцы были что-то с чем-то. Они напоминали его личную гвардию, притарианцев. И снова горькая улыбка исказила лицо императора. Претарианцы все еще существовали. Вот только теперь это были парадные оловянные солдатики для пышных парадов, больше напоминающие цирковые представления. Да и набирались они сейчас по блату, а не по силе. Так, ладно. Крулев не просто так смотрел на часы. Прямо сейчас сюда подтягиваются войска, чтобы освободить своего никчемного правителя. И ему нужно приступать. «Начинаем!» — кивнул Марк Аврелий. И один из инквизиторов, технический специалист по связи, показал большой палец вверх. Трансляция началась на всю Римскую империю, на всю Европу, а, возможно, и на весь мир. Марк Аврелий наклонился и поднял за шкирку божество, которое посмело называть себя римским императором, и предъявил его в камеру, начав свое послание следующими словами. «Вот это посмело называться императором Великой Римской империи!» «Серьезно? Сограждане? Как вы могли допустить подобный позор?» Марк Аврелий продолжал вещать, мурясь все больше и больше. Он негодовал и обвинял. Он вызывал чувство стыда и взывал к патриотизму. Он умело манипулировал сознанием людей, прямо как старые добрые времена, когда от его слова зависели жизни миллионов людей. Он повторил то, о чем думал все это время после освобождения из тюрьмы, когда узнал, во что превратилась его родина. Император был далек от мысли пойти походом на Европу, учитывая, что сейчас творилось в мире в целом, и в Арктике в частности. Но он навел справки, перед тем, как попасть в Рим, несколько знатных римских родов не забыли свои клятвы. И прямо в этот момент во множестве городов Римской империи происходят бескровные или насильственные захваты органов власти. В момент его речи периодически в эфир Вставлялись вставки этих самых родов, где их главы на фоне захваченных зданий приносили клюят верности уверенности новому императору. В наушниках, что стоял в ухе у Аврелия, инквизиторы докладывали, что ситуация менялась. Подошедшие к сенату войска и местные карабинеры не торопятся идти на штурм. Более того, среди них идут сейчас жаркие споры. «Пора!» — коротко кивнул он. Над зданием сената, на высоком флагштоге, медленно поплыл вниз новенький флаг Римской империи, который за это время, согласно советам маркетологов, претерпел множество изменений. Когда его в первый раз увидел Марк Аврелий, у него невольно задергался глаз. «Это что за мультяшная порнография?» «Нет. Он знает, что основной статьей доходов Великого Рима стала туристическая деятельность, когда туристы со всего мира приходили фотографироваться на развалинах былого величия, Это примерно как сфотографироваться рядом с трупом, так разумел сам Марк Аврелий. Вот только Римская империя еще далеко не труп. Даже сквозь многочисленные стены он услышал потрясенные крики, которые становились все громче и торжественнее. Да с трансляции исчез сам Марк Аврелий. Появилась другая картина. На флагштоге медленно поднималось тяжелое полотнище, которое неохотно, словно восставая из вечного сна, начало разворачиваться под порывами весеннего ветра. Частично пробитый, частично подгорелый стяг императора Марка Аврелия, который дождался своего хозяина в укромном месте, снова занял надлежащее ему место. Флаг вернулся. Император вернулся. Настало время вернуть Риму былое величие.